Последние, находясь под двойным влиянием, будут подчиняться тому или другому, смотря по разным условиям своей природы, своего положения и других случайных обстоятельств. Мы видели, при каком отношении городов к князю началась северная русская история. Видели, как при первом же князе, захотевшем прочно утвердиться на севере, необходимо последовало столкновение его с дружиной и городом, который считал себя также властью в окружающей стране. Андрей Боголюбский погиб вследствие новых отношений к дружине, но переемники его воспользовались своими отношениями к большинству северных городов, городов новых, и успели осилить старый вечевой город Ростов, отнять у его жителей значение власти. Вследствие этого в области Верхней Волги, в области новорожденного московского государства явилась только одна власть, власть княжеская. Но на западе, Представителем старинного двоевластия, власти княжеской и власти города, явился Новгород Великий, с явным преимуществом власти города, потому что эта власть была постоянна, а князья менялись беспрестанно. Начинается борьба между северным единовластителем и Новгородом, как представителем древнего двоевластия. Новгород стоит за то, что он власть, он государь. Великий князь требует, чтобы он был признан государем, чтобы в Новгороде была одна власть государева. Великий князь победил, ибо Новгород представлял собой библейскую статую с золотую золотой и глиняными ногами. Несколько знатных и богатых фамилий захватили в свои руки всю власть и наполнили последнее время новгородской истории своими усобицами.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 В Новгороде нет правды, нет беспристрастного суда, насилие сильных попирает закон, старинные освещенные формы быта дороги для немногих, для остальных же не дают ручательства самым главным интересам, не удовлетворяют первым потребностям общественной жизни. Для низшего, притесненного народа населения великий князь Московский является сокрушителем силы людей, которые так тяжело давали чувствовать свою силу.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 Торгового Новгорода на севере, подле бедной городовым развитием Низовой или Суздальской земли, представляет печальное явление, потому что указывает на односторонность, всегда вредную в жизни народов.